Она говорит, что любит мои сказки. Не диво, что ей, голубушке, от скуки-то делать, с кем словечко перемолвить. Отец ее часто уходит в Киев, так сидеть все одной, от раннего утра до поздних сумерек. Ведь это к и одурь возьмет, день деньской за веретеном. Э, чуть было не забыл. Она просила меня купить ей веретено п о у з о р ч и т е е Купить-то я купил. «Да когда удастся к ней отнести?» «Что, боярин, завтра я тебе не надобен? Ась, что?» «Да ты меня не слушаешь», — промолвил болтливый тороп, заметив, наконец, что господин его говорит в полголоса с самим собою и не обращает никакого внимания на его слова. «Боярин, боярин! Ну что?» — сказал незнакомый с рассеянным видом. «О каком ты говоришь веретене?» «А вот об этом», — сказал Тороп, вынимая из-за пазухи раскрашенное яркими красками деревянное веретено. «Я купил его для дочери дровосека, о котором сейчас тебе рассказывал, и если ты дозволишь...» «Постой, постой, боярин!» «Нишкника?» — Нишк продолжал в полголоса Тороп, указывая пальцем на угол дощатого забора, на котором отразился слабый свет. «Что это?» «Ни как сюда идут с огнем?» «В самом деле, — отвечал незнакомый, — я слышу шорох. Да, точно, сюда идут!» Яркий свет блеснул из-за угла забора, и шагах в тридцати от них показались двое рослых мужчин, поспешно идущих. Один из них нес в руке зажженный факел, от которого свет, отражаясь на стальном шлеме его товарища, п о л н е освещал его красный нос и огромные рыжие усы. «Спрячемся, боярин!» — шепнул с приметной робостью тороп. «Это ратные люди, а один-то из них вот тот, что идет с огнем. Кажется, стемит, б л и ж н и й с т р е м я н н ы й великого князя». «А какое мне до этого дело?» — прервал незнакомый. «Разве дорога проложена для одних стремянных княжеских?» Эх, боярин, тебе какое дело? Да меня-то он знает. Так ладно ли будет, если он станет рассказывать, что слуга верховного жреца таскается по ночам неведомо с какими людьми. Спрячемся хоть в этом пустом шалаше, они мигом пройдут. Незнакомый, хотя с приметным неудовольствием, но послушался торопа и вошел вместе с ним в небольшой плетневой балаган, прислоненный к самому забору. Через полминуты проходящие поравнялись с шалашом. Тороп не ошибся. Один из них был точно с т и м и т а в товарищи его, н е у к л ю ж и м воине с рыжими усами и красным носом, вероятно, читатели наши узнали уже варяжского мечника Фрилафа. «Стой!» — вскричал с т и м и т прошедший мимо шалаша — «Я не иду далее». «И полно», — сказал в а р я к п о й д е м уж недалеко осталось». «Да куда же ты меня тащишь? Послушай, Фрилав, уж не издеваешься ли ты надо мною? Что ты стемит, клянусь тебе Оданом?» «Добро не клянись, а шути над тем, кто тебя глупее. Да разве я не говорил тебе, что мы, как верные слуги княжеские, должны сослужить ему службу». «Да, ты говорил мне это, когда поймал меня у самого теремного двора, заставил взять этот светоч и потащил вместе с собою. Но я хочу знать, о чем идет дело, и без этого не тронусь с места». «Ну так слушай же, Стимит, здесь, на Подоле, у самого храма вашего бога Велеса, скрываются враги великого князя». «Как так? Да так?» Помнишь, как я погнался за девушкой, которая так хорошо пела в хороводе? Но вот я настиг ее у самой божницы, стал целовать, и, надобно сказать правду, она не больно отбивалась. Вдруг откуда ни возьмись, прибольшой мужчина, да и ну позорить, и доброб меня, а то нашего великого князя. И припугнул я его порядком, а меж тем побежал за вами, чтобы вы помогли мне связать его, и ты попался мне первый. Ну, теперь куда и зачем ты идешь со мной? Куда, знаю, а зачем не ведаю. Как не ведаешь, вести мы зачем, чтобы схватить этого разбойника».